Глава тридцать шестая. Спэро. Венеция, 1559 год. Пятилетний Клаудио взял со стола распечатанное письмо. Я глядел конверт. Недавно научившись читать, он не пропускал ни одной попавшейся ему буквы. «Шкипер Макрорг. Триест. Папа!» — скинул мальчик тёмно-кобальтовый глаза на отца. «А кто такой Шкипер?» Пеппа отвлёкся от чертежа. «Это командир торгового корабля». «Вроде пирата», — оживился Раймондо, заглядывая через плечо брата и тоже рассматривая конверт. «Ух ты! Никакой крёстный лот и не пират», — отрезала Олеса, забирая у близнецов конверт. «Он на корабле самый главный, потому что умеет находить путь по звёздам, а другие не умеют и без него заблудятся, ясно?» В свои восемь лет Олеса отличалась недюжинным здравым смыслом и ёмкостью суждений, из-за чего младшие братья считали её невыносимой выскочкой. Однако девочке было не до склок с братьями, её занимал более интересный вопрос. «Пап, я давно хотела спросить, и почему крёстный не женат? Это так красиво, когда моряков в гавани жёны встречают. Они нарядные, даже плачут, я сама видела». Папа не успел ответить. Раймондо слегка закатил глаза, словно поражаясь бестолковому вопросу, и назидательно ответил. «Известно почему, потому что крёстный уже старый». Клаудио отвлёкся от печенья. «Старый? Так это... Крёстному же двадцать девять. Какой же он старый? Ничего ещё так. Пожилой немного». Но Раймондо знал, о чём толкует. «Да крёстный сам говорит, что он старый холостяк. Чего он, хуже тебя знает, кто он такой?» Полина не выдержала и расхохоталась. А Пеппа взъерошил сыну волосы. Лото через неделю в гости нагрянет. Вот сами и спросите и про пирата, и про холостика. А сейчас доедайте и марш в постель. Однако пока за столом царила обычная вечерняя суматоха и слышались клятвы, что спать ещё рано, даже фонари ещё не зажгли. Оружейник снова развернул письмо и слегка приподнял профиль. Лото приедет с невестой. Полина бросила гребень и торопливо нырнула под одеяло. Да будто ей вы не знаю, это твоя ко умрёт, держа в объятиях штурвал. Пепа только ухмыльнулся, притягивая к себе жену и не взначай оглаживая плечо, выпроставшееся из расшнурованного ворота камизы. Полина мало изменилась за прошедшие годы. Всё такая же хрупкая и сентиментальная, она и сейчас походила на девочку, хотя была матерью шумного необузданного семейства. и хозяйкой большого дома в Сан-Поло. Однако новость была занятной. Нет, шкипер Макрорг вовсе не избегал прекрасного пола. Несмотря на заметную хромоту, он пользовался у женщин ошеломительным успехом и не гулял напропалую лишь потому, что люто боялся дурных болезней, о коих не понаслышке знает каждый второй солдат. У него не было другой семьи, кроме Реминджи. И Годилот всегда рвался под их кров из любой отлучки. Он мог часами возиться с крестниками, особенно с Клаудио, которого порой называл мой полковник, и в голосе его не слышалось ни тени насмешки. Однако шотландец отшучивался от любых разговоров о браке, и Пеппа, ничуть не утративший прежней проницательности, не раз замечал, что друга эта тема тяготит. Он догадывался, что где-то в ней притаилась незаметная глазу заноза, но не лезгодил ото в душу. Шотландец же молчал, лишь однажды обронив под лёгкий хмель Нравится женщине задача нехитрая, брат. Влюбиться в женщину тоже много ума не надо, только вот как сделать, чтобы это была одна и та же женщина. Он бегло глянул в сторону Полин и ворковавшей у камина с кем-то из близнецов и усмехнулся. Научил бы, чёртов счастливчик. Оружейник вынырнул из размышлений, и посмотрел на жену, уже задремавшую у него на плече. Осторожно отвёл волосы с её лица и невесомо поцеловал в висок. Да, Пепа знал, что он чёртов счастливчик. Хотя даже друг, от которого почти не имел секретов, никогда не рассказывал, каким адом обернулся для него первый год супружеской жизни. Он был счастлив лишь первые дни после того, как Полина согласилась стать его женой, счастлив до тупляющего удара, до неприходящего похмелья, счастлив до той минуты, когда вдруг пришло сознание. Он уже трижды терял тех, кто был его семьёй. И тогда на смену ликованию пришёл страх. Девушка смотрела на него сияющими глазами, со стыдливой маской приникала к албом к его груди и даже называла любимым. В первый раз Пеппа не сразу сообразил, что это о нём. А он задыхался от мысли, что Полина передумает, что вдруг опомнится и поймёт, что Пеппа её недостоин, что полюбит другого, что захворает, умрёт и исчезнет, растворится в чеду равнодушной и ненасытной человечьей судьбы. И оборотистый венецианский оружейник, съежившись, уходил в тень, уступая место затравленному подростку, обеими руками закрывающему лицо от свиста плети. Он боялся, что Паалина догадается о его муках и сочтет слабаком. Он засыпал невесту подарками, доводя ее соседей до завистливых корчей. Он заказал для нее свадебный наряд у такой дорогой швейки, что Донна Кьяри неодобрительно покачала головой и шепнула дочери. «Ох, разбалует тебя Джузеппе!» Никоже приличной девицы деньгам счёту не знать. Но и женитьба не принесла Пеппа утешения. Робкость Паолины перед большим суматошным городом осталась в прошлом. Теперь защищённая от любых посягательств драконьим мравом мужа, она легко обжилась в Венеции и завела множество подруг. Лекарские умения быстро снискали ей уважение соседей, тем более что и здесь она по привычке никому не отказывала в помощи. И вскоре помимо страха Пеппа начала глодать ревность. Он ревновал к хозяину соседней лавки, к молочнику, к трубочисту, к фонарщику, к собственным рабочим, к молодым и старым, здоровым и увечным. Он из подваль расспрашивал по Алину о каждом ее шаге, изнемогая от желания запереть ее дома. Он знал, что смешон и нелеп, изводился стыдом, скрывал свои терзания и провожал жену тоскливым взглядом, стоило ей исчезнуть за дверью. Она будто ничего не замечала, спокойно рассказывала о каждой минуте прошедшего дня ничуть не раздражаясь из-за его допросов всегда держалась в тени мужа и никогда не спорила с ним на людях гордо называла себя Донной Ремиджи и лишь иногда подолгу задумчиво смотрела Пеппе в спину забывая что он ощущает её взгляд в день когда Паолина рухнула без чувств прямо на крыльце у Пеппе под ногами едва не разверзлась земля врач вышедший из спальни после осмотра Оценил зеленоватое лицо и безумные глаза оружейника, отвёл его к окну и многозначительно откашлялся. А холонитим, месьер Ремиджи, ваша супруга вовсе не собирается умирать. Она всего лишь ждёт ребёнка и, поверьте, отлично справится, если вы не станете ей мешать. Да-да, именно вы. Поверьте, я знаю, скольких моих пациентов сгубили не вмеру впечатлительные родные, а посиму держите себе в руках. Этот разговор порядком отрезвил Пеппа. Скорее он даже начал находить в состоянии жены некоторые преимущества. Хотя Полина носила ребёнка на редкость безмятежно, у оружейника появился повод опекать её с удвоенной назойливостью. Подляный же конец этой изнурительной болезни положил рождение Аллессы. Впервые приняв трясущимися руками дочь, протянутую ему повитухой, Пеп по неможествунно разрыдался. И потом Долго не мог простить жене, что она рассказала об этом гадилоту, который и зашёл на остроты. Но почему-то именно этот беспомощный, победоносно пищащий из складок полотна комочек вдруг поселил в измотанной душе кормчиво долгожданный покой. Пепе наконец поверил, что всё по-настоящему, что ему не просто дали поиграть в семью, как играли соседские дети в падуе, никогда не принимая его в компанию. и вместе с этим открытием наступило понимание. Судьба больше ни при чём. Теперь только он в ответе за своё трудное счастье. Одинокий, испуганный ребёнок, бегущий сквозь осенний лес от настигающих его шагов неведомой беды, навсегда покинул кормчиво. В день приезда гадилота с таинственной невестой Пеппа уже в полдень распустил рабочих и закрыл мастерскую. Дома, меж тем, с самого утра стоял дым карамыслом. Полина в четыре руки со служанкой суетилась на кухне, а дети, воодушевлённые приездом крёстного, радостно шмыгали под ногами и отчаянно мешали всем и каждому. Письмо не подвело. Ещё не было 5 часов по полудню, когда у канала прогрохотало причальное кольцо, а над дверми ремиджа звякнул медный колокольчик. Клаудио понёсся открывать и с визгом повис на шее крёстного. Гделот пригнулся, пробираясь под потолком, и загородил мне объятными плечами вход, подхватывая крестника одной рукой. Полина спешила с кухни. Дети устроили бестолково восторженную суету, а шотландец вдруг отступил на шаг в сторону и подал руку спутнице. Пепа замер, и хозяйка остановилась у самой лестницы. На пороге стояла молодая женщина в траурном платье. Одной рукой она обнимала за плечи мальчика лет 10 в таком же строгом чёрном камзоле. Расанна, потрясённо обронил Пепа, и на миг повисла звонкая тишина. А мальчик мягко увёл плечо из-под материнской ладони, шагнул к Паолине, самым изящным образом поклонился и по-военному бойно отчеканил: "Добрый день, Донна Ремиджи, честь имею представиться, Просперо Пелигрино". Ух ты, как в книжке! Раздался в тишине восхищённый голос Олессы. Девочке вообще сегодня выпало много редкостных удач. Во-первых, крёстный привёз ей чудесную куклу, какой совершенно точно не было ни у кого из подруг. Во-вторых, младших братьев уже полчаса как отправили спать, а на неё возложили почётную обязанность хозяйки, ведь проспера было бы скучно со взрослыми. А в-третьих, им разрешили сидеть на ковре у камина. Поэтому никто не мешал Олесе расспрашивать гость о чём вздумается. А Проспер был гостем очень занятным, уже потому, что приехал издалека и как выяснилось, хорошо знал крёстного Лотты и его секреты. Усадив куклу на колени и чинно расправив подол платья, Олеся сыпала вопросами. А кто эта дама? кивнула она на чопорную особу в тёмно-сером сукне, восседавшую за столом справа от росанный с видом желчного неодобрения. Твоя тётушка? «Избави, Боже!» — скривился Проспера. «Это Донна Фабия. Она вроде маминой компаньонки. Пришлось ее тащить с собой. Видите ли, негоже вдове с посторонним мужчиной в одной карете разъезжать». Прыгнул Савелон, явно кого-то изображая. «Мама и Годея. Ну, шкипер Макрорк ведь еще не женаты». Олеса прикусила губу. Тема была прелюбопытная, но чего-то слегка конфузило. «О, а...» Разве Крёстный собирается жениться на твоей маме? осторожно произнесла она, отводя глаза. Она знала, что вопрос какой-то не очень приличный, но не ожидала, что настолько. Проспер вдруг вскочил, корей глаза сузились, лицо покраснело. "И ты туда же?" прошептал он, наливаясь осязаемым бешенством. "А я думал, мне казалось, ты нормальная". Проспер я пролепетала Олеса, порядком напуганная и уже осознавшая, что вопрос был не к месту. «А что... а что такого?» «Вот и Фабия так же», — огрызнулся мальчик. «Только и слышно. Да кто на вдове женится, да ещё с детём?» Снова противно загнусавил он. «Да морякам одного и надо, да кому чужие щеня отоздались». Олеса растерянно сидела на ковре. Глаза были полны слёз. Сказочный вечер обращался к катастрофой. «А...» А кто это вдова? Беспомощно всхлипнула она и проспера вдруг осёкся. Ты будто не знаешь, недоверчиво протянул он. Девочка робко пожала плечами. Я вообще ничего плохого просто. Как же крёстный женится? У тебя же должен быть папа. Мальчик помолчал, а потом снова сел на ковёр, похоже смягчившись. Мой отец умер 5 лет назад. Мама вдова. пояснил он Хмура. И я всё ещё не знаю, согласилась ли мама выйти за шкипера Макрорка. Я отца почти не помню, он был купцом, редко бывал дома, и ему было не до меня. А Гаделото всегда до меня. Он меня фехтованию учит, и астрономии, и на верфи берёт, и истории всякие рассказывает про войну и про полковника одного, и про своего отца-пирата, и от соседских сыновей защитил, и никогда меня обидно не называет, вроде малявка там или букаш. как отцовские приказчики». Алиса поёжилась. Она сама нередко называла так братьев, но делала это по праву старшей сестры и вообще, как говорится, любя, а потому и в голову не брала, что это обидно. А Проспера из-под лобья посмотрел на неё. «Мне за маму всегда страшно, а когда с ним?» «Не страшно. Она со Шкипером совсем другая. Даже смеётся иногда». Он сделал паузу и примирительно придвинулся к девочке. Ну не плачь, извини, я не хотел кричать. Просто Ну. Мальчик замолчал, а потом вдруг улыбнулся. Слушай, а хочешь, я тебе историю расскажу? Она осторожно утёрла нос, надеясь, что Проспер не заметил этого неизящного жеста, а потом смущённо ответила. Хочу. А а мой дедушка тоже был полковник. Уже давно перевалила за полночь, когда Полина вошла в кухню, где пожилая служанка укладывала в ларь вытертую посуду. Иди спать, Карла, ты наверняка ног не чувствуешь. Служанка добродушно усмехнулась. Переживут ноги-то. На гостевании хлопотать это вам не на трезне. Сердце радуется. Карла пошаркала по коридору, высоко неся перед собой свечу. Полина опустилась в кресло у очага, ощущая, как слегка ноет уставшая спина. Я смотрела кухонный стол с остатками ужина. Пеппа и Гаделот, конечно, проговорят до утра. То и дело наведываясь на кухню за вином и синедвью. Стоит испечь ещё один пирог. А сзади вдруг негромко скрипнула дверь и приглушённый голос произнёс: "Полина, я тебя не потревожу". Хозяйка обернулась. "Рассанна, входи, конечно". Слегка растерянно отозвалась она. Татиха вошла в кухню и медленно осела в кресло напротив Паолины. Несколько минут протекли в тишине. Расанна безучастно смотрела в огонь, словно за этим и пришла. А Паолина, забыв о пироге и о чего-то, не могла отрывать взгляда от сидящей напротив женщины. Её само смущала собственная бесцеремонность. Она отводила глаза и через миг снова смотрела на Расанну. Вдруг со странной отчётливостью вспомнились две их короткие встречи. Её Паолины Глухая тоскливая зависть, раскалённая ревность лавочницы, скрипучая, как крупная соль, неприязнь двух девочек, которым нравился один мальчик. И сейчас даже непонятно, давно это было или нет. Как она изменилась. Юная яркая венецианка в вышитой котте затерялась где-то на ухабах и поворотах прошедших десяти лет. Перед Полиной сидела молчаливая женщина во вдовьем платье. Каштановые локоны подобраны замысловатым узлом. Белая шея кажется невероятно хрупкой в узком просвете стоячего воротника. Чуть запылен тяжелый черный подол, и озорной карий взгляд точно так же запылен покорной житейской усталостью. «Ты счастлива, верно?» — вдруг не в попад произнесла Рассанна. «Только счастливые женщины бывают такими красивыми». Полина секунду помолчала, пытаясь понять причину этой внезапной откровенности, а потом мягко качнула головой. Дурная примета счастьем похваляться. Но Расана лишь прямо взглянула бывшей сопернице в глаза. Ты не рада мне. Я видела, как ты смотрела на меня весь вечер. На миг запнувшись, она продолжила, без тени яда в голосе. Полина, мы плохо расстались с тобой тогда в госпитале. Это была моя вина, и мне понятна твоя неприязнь. Но вы с Пеппо слишком важны Гадилоту, я не могу допустить, чтобы ему пришлось выбирать между мной и вами. Я и так уже однажды сделала ошибку, понадеявшись, что всё само как-то обомнётся. Потому я сейчас и пришла. Если тебе есть что сказать мне, говори прямо». На сей раз Паолина долго молчала, потом подняла на бывшую лавочницу такой же открытый взгляд. Мы выросли из подростковых платьиц, Рассанна, а тем более из подростковых ревностей и обид. И я рада невесте Гадилота. Но ты не выглядишь счастливой. И потому я напрямик и спрошу, ты любишь его или выходишь за него лишь по каким-то житейским причинам?» Губы Рассанны вдруг исказились такой горькой усмешкой, что Паалина торопливо подалась вперёд. «Ты не поняла меня, я не о корысти. В конце концов я знаю, сколько стоит ткань твоего платья. Ты не похожа на нищенствующую вдову, но Рассанна ты ночишь глубокий траур 5 лет, не жестоко ли давать клятву новому мужу, так терзаясь по прежнему? Однако молодая женщина лежала в горсти чёрное сукно. Это не траур, спокойно ответила она. У меня просто нет других платьев. Только чёрный. Я не была у модистки с самой смерти Гарацу. Полина удивлённо сдвинула брови. Но почему? Мне не хотелось. В трауре мне никто не докучал. Хозяйка дома нахмурилась. Я не понимаю тебя. Мне кажется, что мы говорим о каких-то разных вещах. Она вдруг вскинула глаза. Рассана ты обмолвилась, что сделала ошибку, надеясь, что всё само устроится. Ты говорила о своём браке? Да, спокойно ответила бывшая лавочница. О нём? Я наверняка кажусь тебе малость трону, тайно всё было до отвращения просто. После того, как ты уехала из Венеции, я была уверена, что теперь Пеппа непременно меня заметит. Но у него была только ты. Всегда, каждую минуту. Я изнывала от ревности, ненавидела тебя до уксусных слёз, чуть не разорила отца на новые тряпки, кружила вокруг Пеппа, как пчела у горшка патоки. Только коня к колодцу можно и плетью пригнать, а вот пить его силком не заставишь. Годилот уже тогда пытался за мной ухаживать. Он не часто бывал в Венеции, но всегда заходил в лавку повидаться со мной, всегда в штадском, всегда с маргаритками, всегда такой галантный. Мои подруги так и порхали вокруг, а я мне было не до него. Даже надежда, что Пеппа будет ревноват, не оправдалась. Осердилась я за это на Годилота. И тут появился Гараццо. Он был намного старше меня, серьёзн, скучноват, но очень обходителен. Я решила всем на зло сбежать в другую жизнь, где у меня будут другие заботы. Отец был в ужасе. Он отговаривал меня, бранил, грозил запереть дома. Но кто ж тогда его слушал? Ночью перед свадьбой я, как полагается, плакала над своей неудавшейся любовью и представляла, как завтра буду стоять у алтаря, не глядя на Гарацу, и воображать на его месте Пеппу. Мне было так себя жаль. А на завтра ей правда стояла у алтаря и ничего не удавалось вообразить. напротив я вдруг испугалась, что в церковь войдёт Гаделот. Так испугалась, будто делала что-то безумно глупое и стыдное. После церемонии Пеппа подошёл поздравить меня и сказал, что Гаделот уехал куда-то в самое пекло. А я испугалась ещё сильнее. Сразу после свадьбы я настояла, чтобы Гарацио немедленно меня увёз. Словом, я поступила как все избалованные дурочки. Чтобы не болело разбитое коленко, решил разбить голову. Расанна сделала паузу и вдруг горько сжала губы. Говорят, сердце — мудрый советчик. А ведь оно просто маленький ребёнок. Плачет, то игрушку просит, то печенье, сам не знает, что ему надо. А на деле просто хочет спать. И если не понимать его, а просто слушать и выполнять его капризы, он и сам измучается, и всех сна лишит. И с сердцем так же. «Твой муж был недобр к тебе?» Тихо проговорила Полина, но гостья лишь усмехнулась. Да что ты? Гарацио был добр ко всем. Моя жизнь показалась бы мечтой любой из моих подруг. Поместье с лабиринтом комнат орава слуг, муж покупал мне всё, во что бы я не ткнула пальцем. Только это была чужая жизнь, чужой дом. А скоро выяснилось, что и Гарацио был мне чужим. Я всю жизнь работала в лавке и вдруг оказалась запертой в доме. На все мои мольбы разрешить помочь ему с бумагами или расписками приказчиков, муж только улыбался и снисходительно называл меня моя торговка. Господи, как я скучала. По отцу, по лавке, по Венеции и по Пеппо, моему лучшему другу, за которого, оказывается, мне вовсе не хотелось замуж. Кто же выходит за братьев? Почему я сразу этого не поняла? Ещё тогда, когда закончилась вся эта страшная сказка, когда он стал обычным парнем без тайн, без интриг, без врагов. А о Гадилоте я тогда старалась не думать, потому что сразу чувствовала себя неблагодарной дурой. Она вздохнула и нервно потеребила рукав. Рождение Сперо было моим спасением. Потому я и назвала его так. «Сперо» в переводе с итальянского «надеюсь». Горацио тем временем совсем отдалился от нас. У него начались неурядицы в делах. Он умер внезапно прямо в карете по дороге из Триеста. Каюсь, у меня даже плакать как следует не получилось. Я видела его по 2-3 дня в месяц. Сперо вообще его с трудом узнавал. Полина в друзьябко передёрнула плечами. Собственное созерцательное любопытство, с которым она только что разглядывала поблёкшую соперницу, показалось ей неапратным бабьим злорадством. У неё всё было похоже Чужая жизнь родной деревни, странно-чужие люди и тягостно-тревожное чувство ожидания чего-то другого, её собственного. Она дождалась, а ведь могла также наспех выйти замуж, чтобы не упустить короткий век своей женской прелести. И теперь от этого непростого рассказа о глупой и неудавшейся судьбе у неё что-то нехорошо защемило глубоко внутри. Рассанна правильно истолковала её натянутое молчание. «Ты смотришь на меня, как на чахоточной присмерти». Но не надо меня жалеть, я сама виновата. А вдовев я стала никем. Дело мужа перешло к его брату Марисио. Мне было отписано круглое состояние. Все в один голос восторгались благородством Марисио, но я знала. Он хотел, чтобы я просто отстала и не лезла в его дела. Возвращаться к отцу было стыдно, и я нашла единственный смысл жизни в сыне. Надеюсь, что хоть в этом я преуспела». Она сделала паузу, а потом улыбнулась, словно от прикосновения к пушистому кошачьему боку. В самом начале весны я приехала в Триест на встречу с поверенным Гарацу. Сперу был в восторге, он впервые ездил так далеко, да ещё в портовый город. Умолял меня посмотреть с ним гавань, но у меня было гораздо скучнейших дел, и я всё обещала и откладывала. Конечно, ему надоело ждать. Он улезнул от моей компаньонки, сказал, что в лавку за леденцами и исчез. Это были самые страшные 2 часа в моей жизни. Я точно знала, куда он собрался, но как найти ребёнка в порту? Словом, я уже заливалась слезами и орала Донни Фаби и всё, что думаю о ней, в самых лучших выражениях лавочницы из Канареджо. Аспера вдруг появился будто из-под земли, раскрасневшийся, счастливый и виноватый, паршивец. Оказывается, это был не первый его вояж. Он уже не раз бегал в порт и познакомился с каким-то шкипером, который взял его на тартану и показал, как ставить парус. Но я почти не слышала всех этих объяснений, только ревела и обнимала его. А шкипер, оказывается, стоял прямо у меня за спиной. Это был Гадилот. Расенна запнулась, прикусив губу, и поглянула, увидела, как в её глазах замерцали лукавые искорки. Господи, как я испугалась. Я сразу узнала его, словно не было этих 10 лет, словно мы виделись только вчера. Сперра что-то болтал, Представлял нас друг другу, трещал, какой гадилот замечательный, весёлый и интересный, и как он мне обязательно понравится. А я стояла перед ним, как клуша, и думала только о том, что и он меня узнал. Что сразу поймёт, как бездарно я разбазарила свою юность, и снисходительно меня пожалеет. А ещё, возможно, удивиться, как вообще когда-то мог увлечься этой скучной тёткой с опухшими глазами и в чёрном балахоне. А он не удивился. Улыбнулся совсем как раньше и предложил мне прокатиться на барке, где мой сын сам поставил парус. Она снова замолчала, будто на миг прислушавшись к какому-то неслышному звону, раздавшемуся внутри. И заговорила другим тоном, неожиданно знакомым по Алине, почти прежним. В тот день я воскресла. Я вдруг заметила, что причёсана как старуха, вспомнила, что умею смеяться. У меня обгорел на солнце нос, За обедом я съела больше, чем сын, и он долго подтрунивал надо мной. А через 2 дня Гадилот пришёл ко мне сам. Прямо с порога протянул мне букет маргариток и просто сказал: "Я больше не военный, Расанна". Молодая женщина осеклась от влаги в глазах, сжимая губы тем беззащитным движением, каким пытается удержать самое потаённое, самое лучезарное, укрытое в душевных погребах. и не дать ему выпорхнуть на холод всеобщего обозрения. Долго молчала, глядя в огонь и слыша молчание в ответ, а потом медленно обернулась. Полина смотрела на неё тем самым тёплым взглядом, который Рассана подметила ещё в лавке, в ту первую встречу, когда всё было наоборот. И чёрное сукно, и вышитый лиф. А хозяйка дома, будто услышав её мысли, подалась вперёд и проговорила таким же тёплым нарочито локовым тоном У тебя ужасное платье. Завтра же пойдём к портнихе. На чердаке дома Ремиджи зимой было адски холодно, а летом до обморока жарко. Но сейчас в узкое слуховое окно под самым скатом крыши Влилась упоительная весенняя прохлада. У перелёта бестолково вился крупный мотылёк. В жёстких деревянных креслах сидел шкипер и оружейник. Бывший солдат и бывший вор, многолетние друзья. Свеча на ящике России волоче темноту ровно настолько, чтобы были видны кружки и блюда с жарким. Ну что, брат, вот и исполнились мечты. По повертозно выудил из мрака новую бутылку. Хоть будь я проклят, если понимаю, зачем для этого быть хромым. Но не зря же ты 5 лет назад на всё плюнул и ушёл в отставку, хотя кондотьер рвал и метал. Гаделот улыбнулся, протягивая кружку. Это ты рвал и метал, а не кондотьер. Но я ни разу не пожалел об отставке. Видел бы ты, как в зелёной воде играет солнце. И мачты, целые леса. Куда уж мне в Венеции-то? проворчал Пеппа. Только ты, романтик до морощенной Так ничего и не объяснил мне тогда. Кромчась, окся, будто не желая, чтобы в словах прозвучал упрёк, однако Гадилот покачал головой и нахмурился, глядя на кисеины лоскоты лунного света, пробивавшиеся в окно. Люди быстро всё забывают, Пеппа. И я тоже, выйдя из госпиталя, обо всём бы забыл. Снова натянул дублет, и всё понеслось бы по-старому. Вот и оставил хромоту на память. Было бы, чтоб помнить. поморщился Рамиджи, но Макрорг задумчиво пояснил. «Видишь ли, мой отец ни в чем, кроме войны, не разбирался. Так и меня воспитал. Мне даже в голову не приходил вопрос, хочу ли я быть солдатом, а потом появился доктор Бенинью. Этот чертов сумасшедший манипулятор научил меня, что мир огромный, а жизнь короткая. И есть ли смысл всю ее угробить, выпарывая чужие кишки, а потом просто сдохнуть, так ничего в ней не поняв? Тогда я впервые задумался, чего же, собственно, хочу. Только хотеть, оказывается, тоже уметь надо, иначе все желания сведутся к хорошим сапогам, коню и бабам». Годилот отвёл взгляд от окна, встретился взглядом с Пеппо и усмехнулся. «Ты словно шмелём подавился. Знаю, брат, тебя от имени доктора всегда корёжит. Только как ни крути, а эта мразь была удивительным человеком, и сейчас я понимаю это как никогда прежде». Когда он рожею свою змеиную показал, я думал, что буду ненавидеть его до самой смерти. Всё, чему он меня научил, показалось мне таким же лживым и поганым, как его поскудная душонка. Решил тогда к чёрту всё, солдатом родился, солдатом и умру. А Расане пришлось научиться не думать. У неё был тяс чужого стола хлеб не воруют. По лицу Пепы прошла тень едва заметной растерянности. Погоди. Ты что же уже тогда Я думал, ты просто меня дразнишь». Шкеппер усмехнулся шире. «С того самого лета я год волочился за Рассанной. Ей-богу, я почти ненавидел тебя тогда. Тебе, мое счастье, само шло в руки, а ты страдал по другой девушке и даже не замечал его. Как ты мог быть таким ублюдком?» Пеппа в сердцах швырнул в друга пробкой и снова наполнил кружки. А Годилот задумчиво продолжал. Эта блажь длилась недолго. На войне быстро выучиваешься ценить одиночество. Никому тебя оплакивать, и слава Богу. Только когда в госпитале валяешься и ждёшь, что тебе ногу под корень отмахнут, самое время ни чужие грехи полоскать, а в своих каяться. Я тогда многое под другим гвоздям вдруг развесил. И знаешь, сообразил, что на доктора-то я не за его фортели зло держу. Я куда больше ненавидел самого себя, того себя, которым был тогда, и стоило мне это понять, как ненависть ушла. «Остался только стыд!» Шотландец одним глотком ополовинил кружку и умолк. Но Пепе не проронил ни слова, и Гадилот понял, что друг готов слушать дальше. Околебавшись минуту, он продолжил. «Нельзя жить, презирая себя, понимаешь? И врать себе нельзя. Так свихнуться недолго. И мне просто пришлось признать, мне стыдно перед полковником. Я позволил сделать из себя идиота». Я подвёл его именно тогда, когда только я у него и был. И не знаю, моя ли то была вина, но ответственность всё равно моя. И после этого я доктора судить лезу. У него была своя правда, чёрт и как вывихнутая, но была. И то, что он сделал меня её орудием. Так он сам говорил, все люди используют друг друга. Шкипер запнулся, глядя Пеппе в глаза. Мне чертовски не хватает его брата. Убийца и предателя. Лучшего учителя, который у меня был. Пеппа отставил пустую кружку. Он на свой лад любил тебя. Он сам мне об этом сказал. Но Годилот лишь поморщился, допивая вино. Конечно. Ведь я смотрел на него, как на Бога. Все любят тех, кто исполняет их мечты. Чёрт, как же я тогда запутался. Одно утешение и было. Скоро не до души станет. От тела воротить начнёт. А потом дружище появился ты и поставил меня на ноги. И вот тут я понял, мне дают шанс. Надо помириться со своими призраками, принять от них лучшее, что они предлагают, как сумею простить и надеяться, что они зла не держат. Шотландец вдруг умолк, уже почти досадуя на свою излишнюю болтливость и готовый списать её на выпитое вино. Но Пеп замерши в темноте задумчиво произнёс: Надо же, Я толком ничего не знаю о дядюшке, чёрт бы его подрал. И спрашивать никогда не хотела, ведь твоя правда он был особенным. Обычный человек такую складную интригу бы не сплёл. В сущности, я и отца знаю только с твоих слов. Как же это вышло, Лота, а? Я так и не успел их узнать. Они оба живут для меня только в тебе. Для тебя они были людьми, а для меня так и остались фонарём и чернильницей. Он говорил почти шутливо, но шотландец услышал отчётливую ноту горечи. Улыбнулся, бесцеремонно толкая друга сапогом. «Вот и считай, что я тебе разом отец и дядюшка, и поить дешевле и кряхтенье на старости лет меньше». Пепа фыркнул, бросая под ящик пустую бутылку, а шкипер вздохнул глубоко и блаженно, будто выйдя на мороз из-за дымленной кузницы. «Да чёрт со всем этим!» грехи отмолятся, потери отболяты, и ошибки однажды забудутся. Кто же знал, что иногда нужно просто 10 лет подождать и всё, за что колотился лбом в кирпичную стену, случится само. Он встряхнул ничуть не потускневшей золотистой гривой и поднял кружку. Я счастлив, брат.